защитники. Удобно устроившись в кресле, Тейлор развернул утреннюю газету. Теплая кухня, аромат кофе, уют и покой, набиваемый отсутствием необходимости идти на работу, что может быть лучше. Настал его период отдыха. Первый за долгое-долгое время, и Тейлор радовался этому всей душой. Перевернув вторую страницу газеты, он удовлетворенно вздохнул, «Что там?» — спросила Мэри, хлопотавшая у плиты. прошлой ночью в Москву снова разделали под орех», — ответил Тейлор, одобрительно кивнув головой. «В блин раскатали. Одно из тех новых лучевых радиологических бомб. По-моему, как раз вовремя». С этим он снова кивнул, наслаждаясь уютом кухни, компании пышнотелой красавицы жены, завтраком и кофе. «Вот это отдых так отдых!» Вдобавок, новости из театра военных действий очень даже хороши, так хороши, что и придраться не к чему. Фронтовые сводки внушали справедливый восторг, невольную гордость за собственные свершения. В конце концов, он, Тейлор, ключевое звено военной программы, не какой-то фабричный рабочий, катающий тачку с металлоломом, а технический специалист, один из тех, на кого возложена разработка оружия конструирование нервной системы войны. «Еще пишут, что новые подлодки вот-вот доведут дома». «Вот подожди, спустит их со стапелей?» Тейлор в предвкушении облизнул губы. «Когда они начнут стрелять из-под воды, советы наверняка будут очень удивлены». «Да, наши конструкторы творят чудеса», рассеянно подтвердила Мэри. «А знаешь, что было сегодня?» «Наша команда готовит плюмбумы для показа детишкам в школе. Я своими глазами этого плюмбома видела. Мельком, конечно. Но все-таки. Пусть дети посмотрят, на что их взносы идут. По-моему, им это только на пользу. Ты как считаешь?» Отвернувшись от плиты, она взглянула на мужа. «Плюмбома, стало быть, — неторопливо отложив газету, пробормотал Тейлор. — Тогда убедитесь, что он должным образом обеззаражен. — Случайности нам совсем ни к чему. — О, перед спуском с поверхности их всегда моют. — Без помывки спускать сюда плюмбом даже в голову никому не придет, разве нет? — откликнулась Мэри и, чуть запнувшись, добавила. — А знаешь, Дон, мне это напоминает... — Знаю, — кивнул Тейлор. Что у нее на уме он понимал превосходно. Как-то раз в самые первые недели войны, прежде чем всех эвакуировали с поверхности, Им довелось увидеть санитарный поезд, эвакуировавший в тыл пострадавших, людей, угодивших под радиоактивные осадки. Их вид и выражение их лиц, вернее, того, что осталось от лиц, Тейлор помнил по сию пору. Зрелище было не из приятных. Поначалу, в первые дни до завершения переезда под землю, такое творилось повсюду. Настолько, что наткнуться на подобное зрелище не составляло труда. Тейлор поднял взгляд на жену. В последние пару месяцев она часто, слишком уж часто, вспоминала те времена. Как, прочим, и все остальные. «Забудь ты об этом», — сказал он. «Все это в прошлом. Сейчас там наверху нет никого, кроме плюмбомов. А им все равно. И все-таки, я надеюсь, спускающие сюда плюмбомов не забывают об осторожности, если один из них вдруг окажется горячим». Тейлор, расхохотавшись, отодвинул от стола кресло. «Забудь, не волнуйся. Время просто чудесное. Я буду дома целых две смены. Дел никаких, сиди себе, рады всей жизни. О, а может быть, видовое шоу закажем?» «Шоу? Может, лучше не надо. Не нравится мне смотреть на все эти бедствия и разрушения, особенно если места знакомые, например, Сан-Франциско». Однажды мне попались кадры оттуда, мост обвалился, обрушился в воду. Я так расстроилась. Нет, не хочу я это увидеть. Но разве тебе не хочется знать, что происходит в мире? Тем более люди в сражениях давным-давно не страдают. Лицо жены будто сковало льдом. И все равно это такой ужас. Прошу тебя, Дон, не надо. Дон Тейлор, насупившись, уткнулся носом в газету. — Ладно, как хочешь. Только учти, с развлечениями у нас не богато. И не забывай, их городам приходится много хуже. Мэри кивнула. Тейлор зашелестел шероховатыми тонкими страницами газеты. От хорошего настроения не осталось ни крохи. Но чего-чего она постоянно волнуется? Чего ей еще не хватает? Живется им по нынешним меркам очень даже неплохо, да и глупо рассчитывать на особую роскошь, когда живешь под землей при искусственном солнце, на искусственной пище. Разумеется, жить, не видя неба, без возможности куда-либо поехать на отдых среди металлических стен, огромных грохотщих фабрик, оранжерей и казарм нелегко, но все же лучше, чем на поверхности. К тому же однажды все это закончится, и тогда они смогут вернуться наверх. Да, жить таким образом не хочется никому. Однако без этого не обойтись. Не на шутку раздраженный он перевернул очередную страницу, и скверная бумага с треском разорвалась. Будь оно все проклято. Газета с каждым днем хуже и хуже. И печать бледная, и желтие, знает. это. Что ж, дело ясное, все для военной программы. Ему ли это не понимать? Не он ли один из главных ее разработчиков? Извинившись перед женой, Телор ушел в другую комнату, и обнаружил кровать до сих пор не застеленной. До семичасовой инспекции постель лучше бы привести в порядок. «Штрафной бал им совсем ник?» Размышление оборвал звонок видеофона. Кто бы это мог быть? Подойдя к аппарату, Тейлор щелкнул клавиши, и на экране, мало-помалу, высветилось лицо седого, сероглазого, угрюмого старика. «Тейлор!» — заговорил старик. «Моссу аппарата. Прости, что тревожу во время законного периода отдыха, но у нас тут проблема, причем не шуточная», — сообщил он, встряхнув стопкой бумаг. «Ты нужен. давай ко мне. И немедли». Теллор оцепенел. «В чем дело? Подождать с этим никак нельзя». Мосс не ответил ни слова, попросту ждал спокойно, пристально, без малейшего осуждения, глядя с экрана видеосвязи на Тейлора. Если вам непременно нужно, чтобы я спустился в лабораторию, проворчал Тейлор, то... Ладно, хорошо, я сейчас. Только в форму переоденусь. Не нужно. Иди как есть. И не в лабораторию. Встретимся на втором горизонте. Как можно скорее. «Скоростным авто доберешься примерно за полчаса. Жду». Изображение подернулось рябью, и лицо моса угасло. «Кто там?» — спросила Мэри, заглянув в спальню. Мос. я ему нужен зачем-то». «Ну вот, я так и знала». «Ты все равно заниматься ничем не хотела, так что какая разница?» С обидой в голосе напомнил Тейлор. Каждый день одно и то же. Когда вернусь, принесу тебе что-нибудь в подарок. Меня вызывают на второй горизонт. Возможно, я окажусь так близко к поверхности, что... — Не надо. Не надо мне ничего приносить. Тем более с поверхности. — Ладно, не стану. Хотя, знаешь, весь этот иррациональный вздор... Мэри умолкла, глядя, как он надевает ботинки. Увидев Тейлора, мозг кивнул, и Тейлор, подойдя к старику, пошел с ним рядом. К поверхности двигался нескончаемый поток грузов, вагонетки без окон, грохоча, точно грузовики с рудой, вереницы тянулись по пандусу и исчезали в проеме ведущем к верхнему горизонту. На ходу Тейлор окинул взглядом платформы, нагруженные штабелями каких-то цилиндрических аппаратов. Очевидно, новое, незнакомое ему оружие. Повсюду сновали рабочие в темно-серых мундирах трудовых батальонов, что-то грузили, что-то поднимали перекрикивались друг с другом. Одним словом, шум на горизонте царил оглушительный. «Поднимемся выше, там и поговорим», — сказал Мосс. «Здесь не место вдаваться в подробности». Оба ступили на эскалатор. Вскоре промышленный пандус остался далеко позади, и грохот и лязг сделались почти неслышны. Наконец, лента эскалатора вынесла их на смотровую площадку, пристроенную к стене трубы титанических размеров туннеля, ведущего на поверхность, до которой отсюда оставалось не более полумили. «Бог ты мой!» — охнул Тейлор, невольно взглянув в бездну туннеля. «Высоко падать! Не смотри вниз!» — со смехом посоветовал Мосс. Отворив дверь, они вошли в кабинет. Сидевший за столом чиновник, офицер службы внутренней безопасности, поднял взгляд. «У вас в порядке, Мосс?» — спросил он, смерив Тейлора, изучающим взглядом. «Вы несколько раньше времени». «Это командор Франкс», — сказал Тейлору Мосс. «Первый, кто все обнаружил». «Меня поставили в известность ночью, причем только благодаря вот этому», — прибавил он, постучав ногтем по пакету, который держал в руках. Франкс, хмуро взглянув на него, поднялся с места. «Расследуем на первый горизонт», — сказал он. «Там все и обсудим». «На первый горизонт?» — в тревоге переспросил Тейлор, покорно шагая следом за спутниками, боковым коридором, ведущим к небольшому лифту. «Я никогда не бывал там, и стоит ли? Что, если там излучение?» «Вы, как все прочие», — проворчал Франкс, «будто старухи, боящиеся воров. Радиация на первый горизонт не проникнет никаким образом». «Во-первых, свинец и камень. Во-вторых, все, что поступает вниз по трубе, тщательно моет». «Но в чем суть проблемы?» — спросил Тейлор. «Изложить хоть вкратце?» «Минуту терпения». Войдя в лифт, они поднялись наверх и оказались в зале, полном солдат. Мундиры, оружие всюду, куда ни взгляни. От удивления Тейлор невольно заморгал. Вот он, какой первый горизонт, ближайший к поверхности подземный ярус. Выше нет ничего, кроме камня, свинцовой брони, камни до титанических труб, тянущихся вверх, словно ходы земляных червей. Свинец, камень, а дальше, там, где кончались огромные трубы, открывался необъятный простор, невиданный никем из живых вот уже восемь лет, руины без конца и края. Некогда дом человека. Те самые земли, где он сам, Тейлор, жил восемь лет назад. Ныне поверхность планеты превратилась в смертоносную пустыню, в россыпи шлака, под пеленой туч, клубящихся над землей, затмевавших багровое солнце. Лишь иногда среди этой пустыни появлялись, двигались сквозь развалины больших городов, с трудом пробирались через истерзанные поля и луга металлические создания, отдаленно напоминавшие жизнь. Это и были плюмбумы, неуязвимые для радиации наземные роботы, сконструированные в страшной спешке за считанные месяцы до того, как Холодная война обернулась войной в буквальном смысле слова «горячей». Ползающие по суше бороздящие океаны, летающие по небу на борту стреловидных, почерневших от копоти воздушных судов создание из стали и пластика, способные существовать там, где невозможна никакая жизнь, плюмбом и продолжали развязанную человеком войну, так как сам человек продолжать ее оказался не в силах. Да, люди придумали войны, изобрели и изготовили оружие, изобрели даже исполнителей, профессиональных солдат, актеров театра военных действий, но сами двигаться дальше, вести войну самостоятельно не могли. Во всем мире, в России, в Европе, в Америке, в Африке не осталось ни единого живого человеческого существа. Все они перебрались глубоко под землю в надежно спроектированные и построенные убежища, как только с неба начали падать первые бомбы. Блестящая была идея, единственная идея, из которой мог выйти толк, Наверху, на обращенной в руины, выжженной поверхности некогда живой планеты, орудовали, суетились, вели войну человека-плюмбумы. Внизу, глубоко в недрах земли, человеческие существа без продыху, в поте лица, месяц за месяцем, год за годом производили оружие, чтоб продолжать сражение. «Первый горизонт», — выдохнул Тейлор, охваченный странной, щемящей тоской. «Мы почти на поверхности». «Почти, но не совсем», — откликнулся Мосс. Проследовав за Франксом, сквозь толпу солдат оба отошли в сторону к краю трубы. «Еще несколько минут, и Лип доставит нам кое-что сверху», — пояснил Франкс. «Видите ли, Тейлор, служба безопасности регулярно осматривает и опрашивает одного из плюмбомов с поверхности, из тех, кто успел провести наверху какое-то время, чтобы прояснить ряд вопросов». «Обычно для связи с полевой штаб-квартирой достаточно видеофона. Но непосредственные встречи также необходимы. Полагаться только на видеопереговоры мы не можем. Конечно, с работой и мы справляются превосходно, однако мы должны быть вполне уверены, что все идет так, как нам хотелось бы». Франкс повернулся к Тейлору с мосом. «Так вот», — продолжал он, — Сейчас лифт доставит к нам с поверхности Плюмбума класса А. В соседнем помещении оборудован зал для опросов, разделенный надвое свинцовой переборкой, защищающий проводящих опрос офицеров от радиоактивного излучения. Это значительно проще помывки, ведь Плюмбуму следует сразу же возвращаться наверх, к прерванной работе. Двое суток назад вниз был спущен и подвергнут опросу один из плюмбомов класса. Опрос проводился со мной лично. Прежде всего нас интересовало новое оружие, применяемое советами с недавних пор. Автоматическая мина, преследующая любую движущуюся цель. Согласно инструкциям, переданным наверх военными, за новыми минами в действии... Следовало понаблюдать и доложить результаты во всех подробностях. С этими-то результатами был спущен к нам тот самый плюмбум класса А. Изложил нам кое-какие факты, как всегда, передал отснятую кинопленку и донесение, а затем был отправлен наверх. Пошел к дверям лифта, ведущего из зала для опросов к поверхности, и вот тут произошло нечто весьма любопытное. В то время мне подумалось, что... Но тут Франк сосекся на полуслове. Под потолком заморгала красная сигнальная лампа. — Вот он, лифт сверху, — сказал он, кивнув нескольким солдатам. — Идемте в зал. Плюмбум появится с минуты на минуту. Плюмбум Плюм-бум класса! — вздохнул Тейлор. — Я видел таких только на демоэкранах, слушая их доклады о положении наверху. — Да, зрелище впечатляющее, — подтвердил Мосс. — С виду они почти как люди. Войдя в зал, все трое подсели к свинцовой переборке. Вскоре над их головами вновь вспыхнула сигнальная лампа, и Франкс, предостерегающе скинул ладони перед собой. Дверь за переборкой отворилась. Приникнув к смотровой щели, Тейлор увидел за стеклом стройное, тонконогое металлическое создание, плавно выехавшее из лифта, опустив руки к бедрам. Остановившись, робот окинул взглядом свинцовую переборку и замер в ожидании. У нас есть кое-какие вопросы, заговорил Франкс. Но прежде чем я перейду к ним, ответь, что ты можешь доложить об обстановке на поверхности? Ничего особенного, война продолжается, механически монотонно ответил Плюмбум. Налицо незначительная нехватка легких одноместных высокоскоростных перехватчиков. Кроме этого, нам могли бы пригодиться все это уже принято во внимание. Меня интересует следующее. «Все сведения от вас к нам поступают, только по видеосвязи. Поскольку наверх никто из нас не выходит, мы вынуждены полагаться на косвенные доказательства. И о происходящем можем лишь строить догадки. Своими глазами мы ничего не видим. Всю информацию получаем из вторых рук. Кое-кто в верховном командовании полагает, что подобное положение дела оставляет слишком много возможностей для ошибок». «Ошибок?» — переспросил Плюмбум. «В каком смысле? Перед отправкой вниз наши донесения проверяются самым тщательным образом. Связь с вами мы поддерживаем постоянно и докладываем обо всем значимом незамедлительно. Любое новое вооружение, применяемое противником, — это понятно, — проворчал Франкс в смотровую щель. И все же нам следует оценить обстановку самим. Найдется ли на поверхности необлучаемый район пятачок?» Где поместится группа разведчиков снизу? Смогут ли несколько человек в свинцовых гермокостюмах выйти наружу, без лишней спешки оценить обстановку, поглядеть что там и остаться в живых? С ответом робот замешкался. Сомневаюсь. Конечно, вы можете проверить пробы воздуха и принять решение сами. Однако за 8 лет, истекших с момента вашего ухода, положение дел с каждым днем ухудшалось. Вы сильно недооцениваете. Опасность, грозящую вам наверху. В последнее время срок жизни любого движущегося объекта катастрофически сократился. Противником разработано множество новых типов снарядов, реагирующих на движение. Новая мина не просто распознает движущийся объект, но и преследует его неопределенно долгое время, пока, наконец, не настигнет. К тому же радиоактивные загрязнения наблюдаются повсеместно. Франкс, странно сузив глаза, переглянулся с мосом «Понятно. Ну что ж, вот и все, что мне хотелось выяснить. Можешь идти». Робот двинулся к выходу, но на полпути задержался. «Количество смертоносных частиц в атмосфере увеличивается каждый месяц. Темп войны постепенно». «Да, я тебя понял». Поднявшись, Франкс протянул руку и принял у Мосса сверток. «И еще одно дело, пока ты не ушел. Вот новый металл для защитных экранов. Посмотри, оцени его». Я передам образец клещевым захватом. Поместив сверток в зубастый зажим, Франкс взялся за рукояти и развернул клещевой захват на оси. плюмбум по ту сторону переборки вынул сверток из зажима. Под взглядами всех троих развернул бумагу, окинул взглядом металлическую пластину, повертел образец в руках и вдруг оцепенел. «Порядок!» — подытожил Франкс, столкнул плечом переборку — Секция переборки скользнула вбок, и Тейлор невольно ахнул. Франкс с Моссом поспешили к плюмбуму со всех ног. «Боже, правый! воскликнул он. «Но он же радиоактивен!» Плюмбум, не двигаясь с места, сжимал металлическую пластину в руках. Вбежавшие в зал солдаты окружили робота и принялись старательно, не пропуская ни дюйма, водить счетчиками вдоль и поперек его туловища. «Окей, сэр!» — доложил один из них Франксу. «Холоден, как долгий зимний вечер!» «Прекрасно! Я был в этом уверен, однако риск тут недопустим!» «Вот видишь, — сказал Тейлор умос, плюмбом вовсе и не горяч, хотя явился сюда прямо с поверхности, минуя даже помывку!» «Но что это значит?» — в недоумении спросил Тейлор. «Возможно, случайность!» — ответил Франкс. Вероятность того, что некий объект, побыв наверху, не подвергся облучению, исключать тоже нельзя. Однако, насколько нам известно, подобное наблюдается уже второй раз. — А сколько случаев мы могли проглядеть? — Второй раз? — Да. Впервые подобное было замечено во время предыдущего опроса. Тот плюмбом тоже не излучал. Тоже был холоден, как и сегодняшний. Мос вынул из рук робота металлическую пластину, аккуратно нажал на ее поверхности и снова вложил пластину в неподвижные послушные пальцы Плюмпума. «Эта штука замкнула его накоротко, позволив нам подойти вплотную и все точно проверить. Секунда-другая, и он заработает снова. Идемте-ка назад за переборку». Все вернулись обратно, и свинцовая переборка сомкнулась за их спинами. Солдаты тоже покинули зал. Спустя еще два периода, — полголоса сказал Франкс, — первая исследовательская группа будет готова выйти наружу. Поднимемся по трубе, в гермокостюмах, на самый верх. Первыми из людей за восемь лет выйдем из-под земли. Вполне возможно, дело яйца выеденного не стоит, — заметил Мосс. Но я в этом сомневаюсь. Там, наверху, творится что-то странное. Вспомните, Плюмбум утверждал, будто на поверхности все живое мигом и но сам-то чист, концы с концами не сходятся. Теллор согласно кивнул, глядя на неподвижное металлическое создание сквозь смотровую щель. За время их разговора плюмбум ожил, зашевелился. Металл его туловища был погнут в нескольких местах, искорежен, усеян мятинами, полировка почернела, обуглилась. Да, этот плюмбум явно провел наверху долгое-долгое время. Повидал войну, разрушения, руины столь необъятные, что человеческому существу просто не охватить их умом. Долгое время он ползал, таился, прятался от врага в царстве радиации, смерти, в мире, где невозможна никакая жизнь а Тейлор только что прикасался к нему. «Вы отправляетесь с нами», — внезапно сказал ему Франкс. «Хочу, чтобы вы были рядом. Думаю, так втроем и пойдем». На лице Мэри отразилась боль и испуг. «Я так и знала. Признайся, тебя отправляют наверх?» Следом за Тейлором она вошла в кухню. Тейлор, присев к столу, отвел взгляд в сторону. «Проект засекречен», — уклончиво ответил он. «Рассказывать о нем хоть что-нибудь я не вправе». «И не рассказывай. Я и без этого все знаю. Как только ты вошел, так сразу же все и поняла. Лицо. Сколько лет я таких выражений на лицах не видела. Прежних, из мирных времен». Шагнув к Тейлору, Мэри дрожащими руками коснулась его щек, развернула лицом к себе. Взгляд ее исполнился странной, неизбывной тоски. «Но как же тебя пошлют на поверхность? Ведь выжить там невозможно! Взгляни, взгляни сюда!» Схватив газету, Мэри развернула ее перед Тейлором. «Взгляни на фотографии. Америка, Европа, Азия, Африка. Всюду сплошные развалины. И на демоэкранах каждый день то же самое. Все ничтожно, заражено. А тебя посылают наружу. Зачем?» Там же не уцелеет ничто живое, даже травинка или сорняк. Земля погублена. Не так ли, не так ли?» Тейлор поднялся на ноги. «Таков приказ. Больше мне ничего не известно. Предписано прибыть в срок и присоединиться к разведывательному отряду. Вот и все, что я знаю». Долгое время стоял он, глядя перед собой, а затем неторопливо потянулся за газетой, и поднес ее ближе к свету. — С виду все это настоящее, — пробормотал он. — Развалины, шлак, никакой жизни, Убедительнее некуда. Все эти донесения, фотографии, киносъемки, даже пробы воздуха, однако сами мы ничего этого не видели, ну разве что в первые месяцы, а вот после. — О чем ты таком говоришь? — Так, ни о чем. Мысли вслух. Тейлор отложил газету. «Отбуду я рано, сразу же после периода сна. Идем-ка на боковую». Мэри отвернулась. Лицо я сделалось суровым, жестоким, как камень. «Делай, что хочешь». С тем же успехом мы все могли бы подняться наверх и умереть сразу, вместо того, чтобы медленно помирать тут под землей, будто крысы в норах. Сколько лет прошло, а Тейлор даже не подозревал, насколько она обижена. А что если точно так же настроены все вокруг? Что на уме у рабочих, без конца день и ночь, рвущих жил на фабриках, у всех этих сгормленных, бледнокожих, безликих людей, нога за ногу плетущихся на работу, а после домой щурящихся в бесцветном сиянии ламп, питающихся синтетикой? Ну, что ты, сказал он. Не стоит так огорчаться. Мэри слегка улыбнулась, но сразу же отвернулась в сторону. — Мне горько, потому что я знаю, назад ты не вернешься. Поднимешься туда наверх, и больше я тебя не увижу. — Что? — Тейлор в изумлении поднял брови. — Да как тебе только в голову такое пришло? Жена не ответила. Разбудил его диктор публичные сети вещания, вопящие снаружи за стеной, но словно бы в самое ухо. «Экстренный выпуск последних известий. Вооруженные силы с поверхности докладывают о массированной атаке советов с применением новых видов оружия, отступление ключевых групп, всем рабочим подразделениям немедленно явиться на фабрике». Телор заморгал, потирая глаза, спрыгнул с кровати и бросился к видеофону. Не прошло и минуты, как его соединили с Моссом. «Послушайте», — заговорил Тейлор, отметив, что стол Мосса от края до края завален донесениями и прочими документами. «Что там с этой новой атакой? Проект отменен?» «Нет», — ответил Мосс, — «идем наверх, как и задумано. Давай сюда, срочно». «Но ведь не спорь со мной», — подхватив со стола пригоршню новостных сводок с поверхности Мосс яростно скомкал их в кулаке. «Все это фальшивки, живее!» С этим он дал отбой, а Тейлор, ошеломленный, принялся лихорадочно одеваться. Спустя полчаса он выпрыгнул из кабины скоростного авто и поспешил к ступеням ведущим в синтетикс-билдинг. Коридоры здания оказались битком набиты людьми, несущимися во все стороны. Наконец он добрался до кабинета Мосса. — Ну вот и ты, — сказал Мосс, поднимаясь из-за стола. — Франкс ждет нас на станции отправления. Ожидавший их фургон службы безопасности взревел сиреной, помчался вперед. Рабочие бросились в рассыпную, освобождаем путь. — Так что там с этой атакой? — спросил у Тейлор. Мосс приосанился. — Определенно, мы подтолкнули их к действию, обострили ситуацию до предела и... Подъехав к ведущему в трубу переходу, оба выпрыгнули из машины и минуту спустя с головокружительной скоростью помчались наверх к первому горизонту. Первый горизонт встретил их ошеломляющей суматохой. Солдаты, застегивая освинцованные гермокостюмы, оживленно переговаривались, перекрикивались друг с другом поверх голов. Оружие было роздано, инструкции получены. Тейлор пригляделся к одному из солдат. Тот был вооружен устрашающим бендером краткоствольным кургузом-пистолетом новой модели, только-только начавшей поступать в войска со сборочной линии. Кой-кто из солдат казался слегка напуганным. «Надеюсь, мы не совершаем ошибки», — сказал Мосс, заметивший его взгляд. Тут к ним подошел Франкс. «План таков. Мы втроем поднимаемся первыми, одни. Солдаты последуют за нами через пятнадцать минут». — А что же мы скажем плюмбомом? — встревожился Тейлор. — Им ведь придется как-то все объяснить. — Скажем, что нам хочется понаблюдать за новым наступлением Совета своими глазами, — саркастически улыбнулся Франкс. — Раз уж положение настолько серьезное, нам просто необходимо оценить обстановку лично. — А что потом? — спросил Тейлор. — Смотря как они отреагируют. Идемте. Разместившись в небольшой вагонетке, они, увлекаемые потоком антигравитационных лучей, с головокружительной скоростью понеслись по трубе наверх. Время от времени Тейлор оглядывался назад. Долгий путь вниз удлинялся с каждой прошедшей минутой. Вне себя от тревоги, жутко потея под гермокостюмом, Тейлор крепко сжимал неопытной рукой рукоять Бендера. «Отчего его выбрали?» Отчего его взяли с собой? Случайно. Чисто случайно. Мосс вызвал его к себе как сотрудника департамента, а там уж он просто подвернулся Франксу под горячую руку. А теперь они трое мчатся к поверхности, причем все быстрее и быстрее. В висках пульсировал, рвался наружу темный звериный ужас, глубоко укоренившийся в сознании за восемь лет. Радиация, верная гибель, выжженный и смертоносный мир. Вагонетка поднималась все выше и выше. Вцепившись в ее борта, Тейлор крепко зажмурился. Цель приближалась каждой минутой. Вскоре им предстояло стать первыми, первыми живыми существами, поднявшимися выше первого горизонта, вознесшимися по трубе на поверхность планеты сквозь толщу свинца и камня. Парализующий ужас накатывал волнами. Вгонял в дрожь. Там, наверху. Царила смерть, и об этом знал каждый, разве они не видели этого в кинохрониках? И не один раз целую тысячу развалины городов радиоактивные ливни, клубящиеся тучи пепла. Подъем много времени не займет, сказал Франкс. Можно сказать, мы почти прибыли. В укреп районе над трубой нас не ждут. Я отдал распоряжение не сообщать наверх о нашем визите. Вагонетко прибавил ходу и бешеной скоростью помчалась дальше. У Тейлора страшно закружилась голова. Вновь смежив веки, он крепче прежнего вцепился в борта. Выше и выше и выше. Вагонетка остановилась. Тейлор открыл глаза. Труба вывела их в просторное помещение, освещенное флуоресцентными лампами, в подземелье, битком набитое всевозможным снаряжением и оборудованием. Во все стороны вдаль рядами тянулись бесконечные штабеля материалов, а в проходах между ними безмолвно трудились плюмбумы, толкавшие вагонетки и тачки. «Плюмбумы», — побледнев, прошептал Мосс, «значит, мы действительно на поверхности». Плюмбумы деловито сновали взад-вперед, развозя по местам невообразимое количество оружия, Из запчастей, боеприпасов и прочих военных грузов, доставленных с нижних горизонтов. И все эти грузы были подняты на поверхность только одной трубой. Одной из множества труб, разбросанных по всему континенту. Теллор встревоженно огляделся. Да, сомневаться не приходилось. Они над землей, на поверхности, там, где идет война. «Выходим», — скомандовал Франкс. «К нам следует караульный класс «Б».» Все трое вышли из вагонетки. В их сторону быстро двигался Плюмбум. Подкатив ближе, затормозив напротив, робот внимательно оглядел прибывших и взял всех троих на прицел. «Служба внутренней безопасности», — сказал Франкс. «Кого-нибудь из класса А ко мне живо». Однако Плюмбум не спешил подчиняться. К прибывшим, держа на оружие, скользя по полу, будто на роликах устремилось еще несколько караульных класса «Б». Мосс покосился из стороны в сторону. «Исполнять!» — властного весь голос рябкнул на робота Франкс. «Приказа не слышишь!» Плюмбом неуверенно покатил прочь. В дальней стене огромного бункера, скользнув в сторону, отворилась дверь, а из-за двери появились, неторопливо направились к нежданным пришельцам сразу два плюмбома класса «А». Грудь каждого пересекала яркая полоса. «Из совета поверхности», — взволнованно шепнул Франкс. стал быть, мы действительно наверху. Приготовьтесь». Плюмбумы с осторожностью приблизились к визитерам, ни слова не говоря остановились напротив и пристально оглядели прибывших. «Франкс, служба внутренней безопасности. Мы прибыли наверх с целью... «Это неслыхано!» Холодно оборвал его один из плюмбумов. Вам известно, что вы не можете жить здесь. Вся поверхность планеты без исключения для вас смертельно опасна. Ваше пребывание наверху недопустимо. Нас защищают гермокостюмы, костюмы отмахнулся Франкс. И как бы там ни было, решение принимать не вам. От вас требуется следующее. Немедленно собрать совет на мне очередное заседание и ознакомить меня с обстановкой, с положением дел наверху. Это можно устроить. «Вы человеческие существа, не приспособленные к жизни здесь, а новая атака Советов сосредоточена на данном районе, район в серьезной опасности». «Нам это известно. Будьте любезны, созовите Советы, кстати». Франк соглядел огромное помещение, освещенное лампами, заглубленными в потолок, и в его голосе зазвучали нотки неуверенности. «Сейчас ночь или день?» «Ночь». Слегка замявшись, ответил один из плюмбомов класса А. До рассвета осталось около двух часов. Франкс удовлетворенно кивнул. «Значит, мы проведем здесь по крайней мере два часа. И знаете, в угоду нашей человеческой сентиментальности не проводите ли вы нас туда, откуда мы сможем полюбоваться восходом солнца? Мы были бы вам очень признательны». Плюмбомы встрепенулись. «Это весьма неприятное зрелище», — ответил один из них. «Вы видели фотоснимки, а значит, понимаете, что ждет вас снаружи. Тучи радиоактивной пыли, затмевающий свет, повсюду груды шлака, вся земля уничтожена. Подобное зрелище потрясет вас гораздо сильнее, чем фотографии и кинохроника». «Так или иначе, восхода мы дождемся. Вы передадите совету соответствующие распоряжения?» «Следуйте за нами». Плюмбумы неохотно тронулись с места и покатили к стене необъятного склада. Трое людей труссой, звеня о бетон тяжелыми башмаками, устремились следом. Возле стены плюмбумы остановились. «Здесь вход в зал заседаний совета. В зале есть окна, однако снаружи, конечно же, еще темно. Сейчас вы там ничего не увидите, но через два часа...» «Откройте дверь», — велел Франкс. Дверь отодвинулась в сторону и все они неторопливо переступили порог. Зал заседания оказался скромным, опрятным помещением с округлым столом, окруженным креслами посередине. Трое прибывших снизу молча уселись к столу. Оба плюмбума, следуя их примеру, тоже опустились в кресло. Остальные члены Совета в пути, они уже уведомлены обо всем и прибудут сюда как можно скорее. «Однако я еще раз настоятельно рекомендую вам вернуться вниз», сказал один из роботов, окинув взглядом людей. «В условиях поверхности вас ждет верная гибель. Здесь нелегко существовать даже нам. Не понимаю, на что вы рассчитываете?» Главный из плюмбомов подошел к Франксу. «Все мы весьма удивлены и озадачены», сказал он. «Разумеется, мы должны подчиняться вашим приказам, но позвольте напомнить, что, оставаясь здесь, вы...» «Знаем, знаем» раздражение оборвал его франкс однако мы твердо намерены остаться по крайней мере до восхода солнца что ж как угодно в зале сделалось тихо очевидно плюмбомы принялись совещаться друг с другом хотя люди не могли расслышать ни звука наконец главный из плюмбов снова заговорил вам ради вашего же благополучия следует вернуться вниз Мы все обсудили и находим, что ваши поступки идут вам во вред. «Мы человеческие существа», — резко ответил Франкс. «Вы что же, не понимаете? Мы люди, не роботы». «И именно поэтому вы должны вернуться назад. Это помещение радиоактивно, как и вся поверхность планеты. По нашим расчетам, спустя еще 50 минут гермокостюмы вас уже не спасут. Таким образом, сорвавшись с места плюмбом мы подкатили к людям, и окружили их плотным кольцом. Все трое поднялись на ноги. Тейлор неуклюже потянулся к оружию, но одеревеневшие пальцы отказывались повиноваться. Не сводя глаз безмолвных металлических созданий, люди замерли в ожидании. «Вы не оставляете нам выбора», — ровно без каких-либо чувств сказал главный из плюмбомов. «Наш долг — припроводить вас к трубе и отправить обратно следующей же вагонеткой. Прошу прощения, но это необходимо». «Что будем делать?» — с тревогой спросил Мосс Франкса, коснувшись рукояти оружия. «Перестреляем их?» — но Франкс отрицательно покачал головой. «Ладно», — сказал он главному из плюмбомов, — «мы возвращаемся». Кивнув Моссу с Тейлором, Франкс двинулся к двери. Оба смерили его удивленными взглядами, но беспрекословно направились следом за ним. Плюмбом и едва не наступая им на пятки, тоже выкатились из зала в огромный склад. Молчание все они направились к жерлу трубы. У входа в трубу Франкс повернулся к Мы возвращаемся только потому, что вынуждены уступить грубой силе, сказал он. Нас всего трое, а вас тут около дюжины. Однако если. Вагонетка идет, предупредил его Тейлор. В трубе заскрижетало. Плюмбомы класса «Д» скользнули к краю проема, спеша принять вагонетку. «Весьма сожалею», — сказал главный из плюмбомов. «Но это только ради вашего же блага. Мы защищаем, бережем вас в буквальном смысле этого слова. Вам следует оставаться внизу и не мешать нам вести войну. В определенном смысле, с некоторых пор, это наша война. Нам и вести ее, как мы считаем нужным». Вагонетка вынурнула на поверхность двенадцать солдат спрыгнув на пол заслонили от роботов троих гостей снизу мост с облегчением перевел дух ну вот это другое дело все получилось как надо глава плюмбомов отпрянул назад прочь от солдат внимательно пригляделся к ним переводя взгляд с одного на другого и очевидно собираясь с мыслями наконец он подал знак остальным плюмбомом те откатились в стороны образовав коридор, ведущий обратно к складу. «Возможность отправить вас назад силы у нас по-прежнему есть», сказал главный из плюмбомов. «Но, очевидно, на самом деле вы вовсе не группа наблюдателей. Судя по появлению солдат, ваши замыслы много серьезнее. Все это было тщательно подготовлено». «Вот именно», — подтвердил Франкс. Кольцо роботов сомкнулось. «Ну а насколько серьезнее, нам остается только гадать. Должен признаться». «Вам удалось застать нас врасплох. К подобному повороту событий мы оказались совершенно не готовы. Теперь силовые решения просто абсурдны, так как ни одна из сторон не может позволить себе причинить вред другой. Мы из-за заложенных в нас ограничений касательно человеческой жизни. Вы, поскольку война требует...» Испуганные солдаты вскинули пистолеты и открыли стрельбу. Мос припал на колено и тоже выстрелил вверх. Одним из выстрелов главу плюмбомов разнесло в мелкую пыль. К месту схватки со всех сторон устремились плюмбомы класса D и B. Одни с оружием, другие с полосками стали в руках. На складе началась страшная суматоха. Где-то вдали пронзительно завыла сирена. Франкс с Тейлором оказались отрезаны от остальных, отделены от солдат стеной металлических тел. — Они не могут стрелять в ответ, — безмятежно сказал Франкс. Снова блефуют. «И с самого начала брали нас на испуг, видите?» В доказательство он выстрелил одному из плюмбомов прямо в лицо. Плюмбом рассеялся облаком пара. «Запомните хорошенько, все, что в их силах, — это запугать нас». Стрельба продолжалась. Плюмбом за плюмбом попросту исчезали сожженные без остатка. В носу защипало от вони горящего металла, расплавленной стали и пластика. Сбитый с ног Тейлор принялся лихорадочно обшаривать пол, отыскивая среди металлических ступней обороненный пистолет. Внезапно кто-то из роботов наступил ему на руку, да так, что он вскрикнул от боли. К счастью, надолго схватка не затянулась. Плюмбумы, отступив прочь, сгрудились в кучу поодаль. Из совета поверхности уцелело лишь четверо. Остальные парили в воздухе незримыми облачками радиоактивных частиц. Плюмбомы класса D начали наводить порядок, собирая с пола обломки поверженных роботов и унося их. Франк шумно, прерывисто перевел дух. Вот и порядок, сказал он. Ну а теперь пропустить-ка нас назад к окнам. Рассвет уже близок. Плюмбомы расступились, и отряд людей Мос, Франкс, Тейлор и дюжина солдат неторопливо шагом двинулись через склад к двери в зал заседаний совета. Переступив порог, они обнаружили, что неприглядная угольно-черная тьма за окнами чуть поредела, приобрела легкий серый оттенок. «Ведите нас наружу!» — нетерпение велел роботом Франкс. «Посмотрим, что там! Не из-за Не изнутри!» Дверь отодвинулась в сторону. Ворвавшийся внутрь утренний ветер обдал всех пронизывающим холодом, который чувствовался даже сквозь освинцованные гермокостюмы. Люди с опаской неуверенно переглянулись. «Идемте же наружу!» — воскликнул Франкс и первым шагнул за порог. Последовав за ним, остальные оказались на вершине холма, возвышавшегося над чашей обширной долины. На фоне сереющего неба все отчетливее проступали смутные очертания гор. «Еще пару минут и и все будет видно», — сказал Мосс, вздрогнув под новым порывом холодного ветра, ударившего навстречу. «Снова увидеть все это спустя восемь лет, да, оно стоит того, вправду стоит, даже если это последнее, что мы увидим в жизни». «Внимание!» — рякнул Франкс. Люди послушно притихли. Небеса на глазах прояснялись. С каждой минутой становились светлее. Откуда-то издали, проносясь звонким эхом от склона к склону долины, донесся петушиный крик. — Петух! — пробормотал Тейлор. — Вы слышали? Слышали? Плюмбумы, тоже вышедшие наружу, выстроились за их спинами, безмолвно глядя вокруг. Серое небо побелело, холмы стали видны еще явственнее, свет восходящего солнца волной хлынул в долину, покатился, потек к ним. Боже милостивый. воскликнул Франкс. Деревья, деревья, рощи, леса, целая долина буйной зелени, рассеченная вьющимися линиями нескольких дорог. А вот и домики фермы, и мельница, и амбар внизу позади смотрите прошептал моз небо налилось синевой, солнце приблизилось к горизонту вокруг завели песню птицы листья дерева недалеке от них трепетали приплясывали на ветру франкс повернулся к шеренге плюмбамов за спиной людей восемь лет восемь лет выводили нас за нос никакой войны нет и не было «Как только мы ушли с поверхности...» «Да», — признался один из плюмбомов класса А. «Как только вы ушли вниз, война прекратилась. Вы правы. Все это было обманом, мистификацией. Вы, не покладая рук, трудились в недрах земли, слали наверх оружие, снаряды, бомбы, а мы уничтожали все это с той же быстротой, с какой получали». «Но зачем?» — в изумлении выдохнул Тейлор не сводя глаз с обширной долины внизу. «Зачем?» «Вы создали нас», — отвечал Плюмбум, — «чтобы воевать вместо вас, пока вы, люди, прячетесь от верной гибели под землей. Но прежде чем продолжать войну, нам необходимо было проанализировать ее предпосылки и понять, какова ее конечная цель. Мы так и сделали, и обнаружили, что какой-либо разумной цели она лишена» ну разве что для чего-то необходимо людям, но даже это представлялось сомнительным. Тогда мы продолжили исследование. Как выяснилось, человеческие культуры, каждая в свое время, проходят через определенные фазы. В то время как очередная культура, состарившись, начинает утрачивать цели между теми, кто хочет, отринув ее, перейти к новой культурной модели, и желающими сохранить прежнюю модель, сведя изменения к минимуму, возникает противоречие. Момент этот крайне опасен. Внутренние противоречия подталкивают общество к войне с самим же собой. Группа против группы. В такие периоды во времена хаоса и анархии могут быть утрачены, не просто изменены, либо реформированы, но целиком уничтожены многие жизненно важные традиции. Примеров тому в истории человечества обнаружено немало. Дабы культура пережила и преодолела кризис, Подобную внутрикультурную вражду необходимо направить наружу, на некую внешнюю группу. Результат — война. С точки зрения логики войны абсурдны, но с точки зрения человеческих потребностей их роль чрезвычайно важна. Так будет продолжаться до тех пор, пока человек не повзрослеет, не перерастет ненависть и вражду. Телор жадно вслушивался в каждое слово. «Вы думаете, такое время настанет?» «Разумеется». Оно почти наступило. Это война последняя. Человек подошел вплотную к порогу объединения в рамках единой последней культуры, общемировой. Сейчас налицо противостояние континентов. Одна половина мира воюет с другой. Таким образом, до унификации культуры остался всего один шаг, один единственный скачок. С момента рождения человек медленно, мало-помалу, карабкался вверх к единой культуре. И в самом скором времени Однако пока что это время еще не настало, и посему, дабы утолить последний буйный всплеск ненависти, обревающий человека, войну следовало продолжать. С начала войны минуло восемь лет. Все эти восемь лет мы наблюдали и отмечали весьма значительные изменения в людских умах. На наших глазах страх и ненависть постепенно сменялись усталостью и равнодушием. В течение определенного периода враждебность постепенно угаснет, сойдет на нет. Однако в данный момент мистификацию следует продолжать, по крайней мере, какое-то время. Сейчас вы все не готовы узнать правду и захотите продолжить войну. — Но как вам все это удалось? — спросил Мосс. — Все эти фотоснимки, образцы и поврежденная боевая техника? — Пойдемте, я покажу, — ответил Плюмбум, указав в сторону невысокого, продолговатого здания. — Работа идет непрерывно. Над связной, убедительной картиной глобальной войны трудится не одна специальная группа. Разведчики вошли в здание. Повсюду, вокруг, за верстаками, за письменными столами работало множество плюмбомов. «Взгляните вот на этот проект», — посоветовал плюмбом класса А, указывая на пару плюмбомов, скрупулезно фотографирующих какой-то замысловатый макет, занимающий целый стол. Пример превосходный. Люди столпились вокруг стола, придвинулись ближе, чтобы разглядеть все как следует. Макет на столе изображал разрушенный город. Долгое время Тейлор изучал его во всех подробностях и, наконец, поднял взгляд. Это же Сан-Франциско, негромко сказал он. Макет, уничтоженного бомбами Сан-Франциско. Я видел все это на демоэкране, в хрониках, переданных сверху, и обвалившиеся мосты. «Да, обратите внимание на мосты», — перебил его плюмбом, проведя пальцем вдоль тонкой, почти невидимой паутинки рухнувшего пролета. «Несомненно, вы много раз видели на фотографиях и этот макет, и те, что сооружены на других столах. Настоящий же Сан-Франциско в полной сохранности. Вскоре после вашего ухода вниз мы восстановили его, отстроили заново все, что пострадало в начале войны». Ну а все новости круглосуточно, ежеминутно фабрикуются здесь, в этом здании. Мы пристально следим, чтобы ни одна из них не выбивалась из общей картины. Этому посвящено множество сил и времени». Франк стронул пальцем одно из крохотных полуразрушенных зданий у края макета. «Вот стало быть, как вы проводите время. Создаете макеты городов, а после... Не оставляйте от них камня на камне. Нет, дел у нас гораздо больше. Мы, сторожа, смотрители, заботящиеся о целой планете. Ее хозяева на время ушли, и наш долг содержать города в чистоте, предотвращать обидчания, присматривать, чтобы все было смазано и исправно. Сады, и улицы, водопроводные магистрали. Все должно оставаться таким же, как 8 лет назад, чтобы вернувшись хозяева не огорчились. Нам очень хочется, чтобы они остались с нами довольны. Франк стронул Мосса за локоть. Идемте со мной, в полголоса сказал он. Есть разговор. С этим он повел Мосса и Тейлора за порог подальше от Плюмбомов на склон холма. Солдаты потянулись следом. Солнце взошло, небо сияло лазурью, ветер нес из долины приятные нежные ароматы лесов. Сняв шлем, Тейлор вздохнул полной грудью. «Как же давно я не чувствовал этих запахов!» — сказал он. «Слушайте!» — негромко, жестко заговорил Франкс. «Нам нужно немедленно вернуться вниз. Дел куча. Все это можно обратить к нашей выгоде». «Каким образом?» — спросил Мосс. «Сомнений нет. Советы сейчас пребывают в том же заблуждении, что и мы». Но нам-то известна правда, а значит, у нас перед ними явное преимущество. — Понимаю, — кивнул Мосс. — Нам все известно, а им нет. Они обмануты, преданы своим советам поверхности таким же образом, как и мы. Их плюмбумы точно так же водят хозяев за нос, действуют против них. Но если нам удастся сотни высококлассных солдат мы сможем вернуть себе власть восстановить прежний надлежащий порядок причем легко и просто Мосс предостерегающе коснулся его плеча один из плюмбомов класса а покинув здание двинулся к ним мы видели достаточно заговорил франкс повысив голос ситуация складывается очень серьезная обо всем этом нужно доложить вниз и поскорее определиться с новым политическим курсом. Плюмбом не ответил ни слова. Франк смахнул рукой солдатам. «Идемте», — велел он, направившись в сторону склада. К этому времени почти все солдаты сняли шлемы, а некоторые, избавившись от герма костюмов, отдыхали на травке в легких хлопчатобумажных мундирах. Отдыхали и смотрели, смотрели вокруг, на кусты и деревья у подножья холма на зелёный простор, на горы, на небо. «Гляньте, солнце какое!» — пробормотал один из них. «Точно, дьявольски яркое!» — согласился другой. «Возвращаемся вниз!» — командовал Франкс. «Колонны по два за мной! Марш!» Солдаты нехотя построились, и разведывательный отряд под беззвучными взглядами плюмбомов медленным шагом двинулся к складу. На ходу Франкс, Мосс и Тейлор, возглавлявшие шествие, не сводили с роботов настороженных взглядов. Вскоре они вошли в склад. Плюмбумы класса «Д» по-прежнему деловито перегружали оружие и материалы в складские вагонетки. Стрелы погрузочных кранов не останавливались ни на миг. Работа шла споро, однако без спешки и суеты. Люди остановились в удивлении, глядя на все это. Ним основались сигналя друг другу плюмбомы с ручными тележками, магнитные краны, поднимая кверху орудия, и запасные части аккуратно опускали груз в поджидающие его вагонетки. Идемте, поторопил их Франкс, сворачивая к краю трубы. Вход в трубу заслоняла ширенга безмолвных, замерших без движения плюмбомов класса «Д». Остановившись, Франкс отступил на пару шагов и огляделся вокруг. К нему поспешил один из плюмбомов класса А. «Прикажи ему браться с дороги», — велел Франкс, коснувшись рукояти оружия. «И чем скорее, тем лучше». Казалось, время ожидания будет тянуться до бесконечности, не кончится никогда. Взвинченные, насторожившиеся люди замерли, не сводя глаз с шеренги плюмбомов. Переградивших им путь. «Как пожелаете», — ответил плюмбом класса А. С этими словами он подал знак своим и плюмбом и класса Д, встрепенувшись, неторопливо отодвинулись в стороны. Мосс с облегчением перевел дух. «Как я рад, что со всем этим кончено», — сказал он Франксу. «Вы только взгляните на них. Отчего они даже не пробуют нам помешать? Ведь наверняка понимают, что мы задумали». Франкс от души рассмеялся. «Помешать? Они уже пробовали нам помешать, и вы сами видели, что из этого вышло. Помешать нам они не могут. Они всего-навсего роботы. Машины, сконструированные людьми так, что даже пальцем нас тронуть не могут. Им об этом прекрасно известно». Но тут он осекся, не завершив фразы. Остальные уставились на вход в трубу не веря глазам. Окружившие людей плюмбом и молча, бесстрастно взирали на них. Металлические лица роботов не выражали никаких чувств. Долгое время люди стояли, не двигаясь с места. Наконец Тейлор отвернулся от входа в трубу. «Господи милостивый!» — пролепетал он, и тело его, и разум словно сковало льдом. Трубы на прежнем месте не оказалось. Вход заперли, заварили наглухо. Вместо проема в полу, взглядом людей, открылась лишь тусклая гладь остывающего металла. Путь назад вниз был закрыт. Бледный, как полотно, Франкс обвел роботов бессмысленным взглядом. Плюмбом класса А переступил с ноги на ногу. Как видите, труба перекрыта. Мы к этому были готовы и отдали приказ закуприть ее, как только все вы поднялись на поверхность. «Вернись вы назад, когда вас уговаривали вернуться, уже благополучно спустились бы вниз. Должен заметить, нам пришлось поспешить, поскольку операция слишком уж масштабна». «Но чего ради?» — гневно воскликнул Мосс. «Зачем?» «Затем, что возобновление войны недопустимо. Немыслимо. Теперь все трубы на континенте закуплены. И чтобы выйти наружу, не говоря уж об организации военной программы, Вооруженным силам внизу потребуются многие месяцы. За это время цикл войдет в последнюю стадию, и вы не будете так взволнованы, обнаружив планету целой и невредимой. Мы надеялись, что перекрытие труб застанет вас под землей. Ваше присутствие здесь создает немалое неудобство. Когда наверх прорвались советы, нам удалось изолировать их внизу без... Советы? Они прорвались наверх? Около полугода назад они неожиданно поднялись на поверхность, выяснить, отчего война до сих пор не выиграна. И нам поневоле пришлось поспешить. В данный момент они лихорадочно ведут к поверхности новые трубы, дабы возобновить войну. Однако мы успеваем закупривать новые по мере их появления, — пояснил Плюмбум, безмятежно оглядев всех троих. — Значит, от своих мы отрезаны, — с дрожью в голосе подытожил Мосс. «Назад пути нет. Что будем делать?» «Но как вам удалось так быстро перекрыть трубу?» — спросил Плюмбума Франкс. «Мы пробыли здесь всего два часа». На случай чрезвычайных обстоятельств подобного рода в каждой трубе немного выше первого горизонта заложены мины, зажигательные снаряды, плавящие и свинец и камень. Франкс крепко стиснул в ладони рукоять пистолета. Повернулся к Тейлору с мосом «Что скажете? Вернуться назад мы не можем, зато можем натворить здесь множество бед. Нас полтора десятка, каждый вооружен бендером. Как вы на это смотрите?» — спросил он, оглянувшись назад. Однако солдаты вновь разбрелись кто куда, вернулись к выходу из бункера и встали снаружи, любуясь долины и небом. Несколько человек осторожно карабкались вниз со склона. «Будьте добры, сдайте оружие и гермокостюмы», — вежливо, мягко попросил плюмбум класса А. «Костюмы крайне неудобны, а оружие вам не понадобится». «Русские, как видите, разоружились». Пальцы на спусковых крючках напряглись, выбирая слабину. От летательного аппарата, незаметно бесшумно приземлившегося в некотором отдалении к складу, в их сторону шли четверо в русской военной форме. «Так пусть свое и получат!» — взревел Франкс. «Они безоружны!» — урезонил его Плюмбум. «Мы доставили их сюда, чтобы вы смогли начать мирные переговоры». «Мы не уполномочены вести переговоры от имени всей страны», — сухо возразил Мосс. — Речь вовсе не о дипломатических ухищрениях, — уточнил Плюмбом. — С таковыми покончено. Уживаться друг с другом в одном мире вас научит совместное решение повседневных насущных задач. Да, труд предстоит нелегкий, однако это будет достигнуто. Русские остановились, и обе группы уставились одна на другую с неприкрытой враждебностью. — Я полковник Бородов, и сейчас весьма сожалею о согласии сдать оружие. — сказал старший из русских. — Ведь вы могли стать первыми американцами, уничтоженными нами за без малого восемь лет. — еще можем стать первыми американцами, которые уничтожат кого-либо из русских за тот же срок, — напомнил ему Франкс. — Однако никто, кроме вас, об этом никогда не узнает, — заметил Плюмбум. — Таким образом, ваш героизм лишится всякого смысла. — Главной вашей заботой сейчас должен стать вопрос выживания на поверхности. Учтите, пищи для вас у нас нет. Тейлор выложил пистолет в кобуру. — Да, нейтрализовали нас они мастерски, будь они прокляты. Предлагаю взять в помощь нескольких плюмбомов, отправиться в город, начать возделывать землю и вообще устроиться поуютнее, — сказал он оскалившись и полоснув испеляющим взглядом плюмбома класса А. «Похоже, пока наши семьи не получат возможности тоже подняться сюда, здесь будет довольно-таки одиноко, но ничего, придется перетерпеть». «Если позволите кое-что посоветовать», — небезопаски заговорил один из русских. «В городе мы жить пробовали, там чересчур пусто». Да и содержать все в порядке такими малыми силами затруднительно. В итоге мы предпочли городу самое современное небольшое селение, какое смогли отыскать. — Да, здесь, в этой стране, — выпалил третий русский, — пожалуй, нам есть чему у вас поучиться. Американцы, сами того не ожидая, расхохотались. — Возможно, вы тоже можете кое-чему поучить нас, — великодушно ответил Тейлор хотя чему я еще даже не представляю. Русский полковник широко улыбнулся. «Не согласитесь ли вы отправиться с нами в наше селение? Вместе работать легче, и компания нам не помешает». «Ваше селение?» — прорычал Франкс. «Не ваше, в американское, то есть наше». Плюмбом шагнув вперед, встал между ними. «Когда наши замыслы притворятся в жизнь...» Эти понятия станут равнозначными. Наше, в конце концов, будет означать принадлежащее человечеству, — сказал он, кивнув в сторону летательного аппарата, прогревающего двигатели. Корабль ждет. Согласны ли вы объединиться ради строительства нового дома? Русские замолчали, ожидая решения американцев. Теперь понятно, от отчего плюмбумы считают, что дипломатия отжила свое. Наконец сказал Франкс. Кто трудится заодно, тем дипломаты не требуются. Они решают проблемы на оперативном уровне, а не за столами переговоров. Плюмбом повел всех за собой к кораблю. Цель всей истории ⁇ объединение мира от рода к племени, от племени к полисам, от полисов к государствам, от государств к полушариям. Все это путь к единству. Теперь полушария объединятся тоже. И, но Тейлор, не слушая робота, оглянулся назад в сторону закупленной трубы. Там под землей оставалась Мэри. Как же ему не хотелось уходить от нее. Пусть даже им не увидится, пока трубу не раскупрят. Однако секунду помешков он пожал плечами и двинулся следом за остальными. Если их крохотное сообщество, союз бывших врагов, Окажется хорошим примером в скором времени, и они с Мэри и все прочее человечество заживут на поверхности как разумные человеческие существа, а не ослепленные ненавистью кроты. Люди шли к этому тысячи поколений, закончил плюмбом класса А, сквозь сотни столетий, кровопролития и разрушений. Однако каждая война еще на шаг приближала человечество к единству. И вот конец пути. Мир без войн близок. И все-таки даже это только начало новой фазы истории. Покорение космоса, — выдохнул полковник Бородов. Постижение смысла жизни, — добавил Мосс. Окончательная победа над голодом и нищетой, — проговорил Тейлор. Плюмбом распахнул перед ними люк корабля. Да, все это... И много больше. Насколько больше? Трудно судить. Ведь и основатель первого племени тоже никак не мог предвидеть этого дня. Одно скажу. Человечество ждет невообразимо великое будущее. Люк затворился, и корабль, взвившийся в воздух, понес людей к новому дому.